Глава 33. Терпение Артура лопнуло. Прекрати! Гневно воскликнул он. Хватит об этом! Почему нужно так мучить достойного, доброго, мягкого человека? У меня все сжимается внутри от стыда, когда я тебя слушаю. Какого шш! сказал сэр Ланселот. Я вполне доволен тем, что отказался от любви и от славы. И более того, тем, что меня, в сущности, вынудили от них отказаться. Господь не потратил ведь столько трудов на Гавейна или Лионеля, не так ли? — Фух, — сказал король Артур тоном, к которому еще недавно прибегнул, беседуя с ним Гавейн. Ланселот рассмеялся. — Да, — сказал он, — замечание убедительное. — Но, может быть, лучше тебе все же дослушать мою историю до конца? В тот вечер я уснул на берегу Мартрезы, и во сне мне было приказано взойти на корабль. Разумеется, когда я проснулся, корабль уже ждал, и, взойдя на него, я почувствовал сладчайший аромат и испытал великую радость, и увидел еду и питье, и все, что только можно вообразить. Передо мной оказалось все, что только мог я задумать и пожелать. Я знаю, мне не удастся сейчас толком описать вам этот корабль, прежде всего потому, что теперь, когда я снова среди людей, он как-то потускнел в моей памяти. Но вам не следует думать, что все исчерпывалось его ароматами или драгоценной одеждой, которую я на нем обнаружил. Все это было, но не оно составляло главную прелесть. Вам следует помнить и о запахе смолы, и о красках моря. Порой оно становилось совершенно зеленым, как толстое стекло, и тогда сквозь толщу воды проглядывало дно. Порой его покрывали огромные медлительные уступы, и птица, летящая вдоль вершины уступа, вдруг пропадала в низине. В шторм огромные буруны вгрызались, словно клыками, в скалистые острова. Белые клыки их показывались на утесах не в самый миг удара, но когда с утесов стекала вода. Тихими ночами можно было увидеть, как звезды отражаются в мокром песке. Были там две звезды, совсем близкие друг к другу. А песок покрывали складки совершенно как небо у нас во рту. И запах водорослей, и шум пустынного ветра. Я видел острова, на которых жили пичуги, похожие на кроликов, только клювы их переливались подобно радуге. Лучше всего было зимой, потому что тогда на островах появлялись гуси. Длинные дымчатые караваны гусей, поющих в узкой полоске холодной зари, словно гончие псы. Стоит ли гневаться на то, что Бог сотворил со мной начале Артур, если затем Он дал мне куда как больше? Я говорил, отче милостивый Иисусе Христе, я сам не знаю, за что мне такая радость, ибо это превосходит все радости земные, когда-либо мною испытанные. У корабля была одна странность. Мертвая женщина путешествовала на нем. Она держала в руке письмо, рассказавшее мне, как обстоят дела у других рыцарей. Еще более странно то, что я ее, мертвую, совсем не боялся. Лицо у нее было такое спокойное, что мне она казалась самым подходящим спутником. Мы словно бы ощущали некую общность. Чем я кормился, не знаю». После того, как я провел месяц на корабле с мертвой дамой, к нам был приведен Галахад. Он благословил меня и позволил поцеловать его меч. — Артур побагровел лицом, будь то индюк. — Ты попросил его о благословении? — требовательно вскричал он. — Конечно. — Ну и ну, — сказал Артур. — Шесть месяцев мы проплавали вместе на священном корабле. За этот срок я хорошо узнал своего сына, и он, казалось, проникся любовью ко мне. Весьма часто он говорил со мною, проявляя чрезвычайное вежество. Все это время с нами случались на островах приключения, в которых участвовали дикие звери. Мы встречали морских ласок, что так красиво свистят, и Галахат показывал мне журавлей, летящих над самой водой, над летящими прямо под ними перевернутыми отражениями. Он рассказывал мне, что рыбари называют Баклана «старая черная ведьма» и что у ворона век не короче человечьего. Бывало, заслышишь в воздухе «кар, кар», и скоро они уже опускаются к нам, кувыркаясь ради забавы. Однажды мы видели пару клушиц, они были прекрасны, а тюлени, они приближались, чтобы послушать пение корабля и плыли рядом, переговариваясь, как люди. Однажды в понедельник мы приплыли к лесистой земле. Белый рыцарь спустился берегом и сказал Галоходу, что ему надлежит сойти с корабля. Я понимал, что его забирают, дабы он отыскал Святой Грааль, и опечалился от того, что не мог отправиться с ним. Помните, как было в детстве, когда дети выбирали перед игрой кто за кого, а тебя, случалось, ни одна из сторон в конце концов не принимала. Вот и меня охватило такое же чувство, только еще похуже. Я попросил Галлахода молиться за меня. Я просил его молить за меня Господа, чтобы он и впредь сохранил меня среди своих верных слуг. Затем мы поцеловались с ним и расстались. Гвиневера жалобно произнесла, «Не понимаю, почему тебя оставили в стороне, если на тебя снизошла благодать». «Это трудный вопрос». — сказал Ланселот. Он развел руки и смотрел в стол между ними. — Возможно, мои намерения были дурны, — сказал он, помолчав. — Возможно, в глубине души, подсознательно, как ты бы сказала, я по-настоящему не хотел исправляться. Королева слушала, и лицо ее озарялось чуть приметным сиянием. — Глупости, — прошептала она, совсем противное имея в виду она ласково стиснула его руку, но Ланселот отодвинул ее. Когда я молился, чтобы Бог сохранил меня для себя, сказал он, возможно причиной тому было... А не кажется ли тебе, сказал Артур, что излишне чувствительная совесть это в твоем положении недозволительная роскошь? Возможно. Во всяком случае меня среди избранных не было. Он сидел глядя, как море вздымается у него между руками и слушая деревянную трескотню глупышей на утесах ближнего острова. Корабль вновь унес меня в море, после долгого молчания сказал он, ибо поднялся ветер. Спал я совсем немного, все больше молился. Я просил, чтобы мне, хоть меня и нет среди избранных, Все же дозволено было узреть хоть частицу истинной крови. В молчании, павшем на комнату, мысли каждого разбрелись по своим собственным тропам. Артур размышлял о горестном зрелище, о грешном земном человеке, да, но лучшем из них, тяжело плетущемся по следам троицы этих сверхъестественных девственников, о его обреченных, отважных, тяжких усилиях. Занятно, — сказал Ланцелот, — как часто люди, не умеющие молиться, повторяют, что молящемуся не дождаться ответа, сколько бы ни твердили им те, кто молиться умеет, что они получают ответ. Однажды в полночь сильный ветер принес мой корабль к задним воротам замка Кербанек. Странно и то, что именно сюда я ехал в самом начале. В тот миг, как корабль пристал к берегу, я понял, что часть моего желания будет исполнена. Разумеется, я не мог увидеть Грааль целиком, ибо не был ни Борсом, ни Галахадом. Но со мной обошлись по-доброму. Им пришлось уклониться от их пути, чтобы явить мне свою доброту. У задних ворот замка было темно, как в могиле. Я облачился в доспехи и поднялся к воротам. Двое львов, стороживших ворота, попытались заступить мне дорогу. Я вытащил меч, чтобы сразиться с ними, но некая десница ударила меня по руке. Глупо, конечно, было полагаться на меч, когда полагаться мне надлежало только на Бога, и потому я перекрестился, онемевшей рукой, и вошел, и львы не причинили мне никакого вреда. Все двери оказались открытыми, кроме последней, и здесь я встал на колени. Я помолился, и дверь отворилась. «Артур, в моем пересказе все это может показаться невероятным». Я не знаю, как передать это словами. За последней дверью находилась часовня, там служили мессу. Ах, Дженни, как прекрасна была часовня, свет, заливавший ее и все остальное. Ты бы сказала цветы и свечи, но дело не в них, их, быть может, и вовсе не было. Там было другое, там были, хоть это, наверное, крикливо звучит, сила и слава. Они захватили все мои чувства и потянули меня вовнутрь. Но войти я не смог, Артур и Дженни. Меч преградил мне дорогу. Я видел внутри Галахода и Борса, и Персиваля. Там было еще девять рыцарей из Франции, Дании и Ирландии, и дама с моего корабля тоже была среди них. Там был и Грааль, Артур, на серебряном престоле, и много иных предметов. Но для меня, как не томился я у дверей, дорога была закрыта. Я не знаю, кто служил эту мессу. Быть может, Иосиф Аримофийский. Быть может... Ну, ладно. Я попытался, невзирая на меч, войти и помочь ему, поскольку он нес некую слишком тяжкую ношу. Я хотел лишь помочь, Артур, Господь не свидетель. Но из последней двери в лицо мне ударило дыхание, палящее, как печной жар. И я... Рухнул без чувств.